Глава тридцать Клубы черного дыма взмывали к небесам со всех сторон города. Туда-сюда сновали стражницы ремесленных кварталов, по два-три раза переспрашивая и опрашивая учинить заведения, не видели ли они кого-то из нижеописанных. В общей своей картине, не считая произошедшего с Олегом днем, день выдался вполне спокойным и размеренным, чего нельзя сказать а той нерадивой ученицы, что всеми силами теперь старалась забиться куда-то в угол, дабы не показываться парню на глаза. Повезло, что не из болтливых. Если бы личность принца раскрылась, были бы проблемы, думал Олег. К вечеру вернулся Пайлз с первыми вестями с рынков. Несмотря на немного измученный и потрепанный вид, мужчина был явно доволен собой и проделанной работой. «Господин, все товары проданы, хоть и торговые районы сейчас не в своем лучшем виде. Проблем с реализацией не было. Более того, мужчина достал из ручной сумки несколько свитков бумаги. «Мы получили несколько предварительных заказов в трактиры «Золотая лютня» и «Золотая подкова». Гордо отчитался слуга. «Это, я так понимаю, хорошо?» Познакомиться с городом и его достопримечательностями у Олега времени не было. «Разумеется, это просто чудо, что два лучших заведения столицы в один день сделали заказы на наш товар», — воскликнул Фридрих. «Что там с торговыми районами?» «Данные места были сердцем любого поселения. Именно в них курсировала кровь всего города». Финансовые потоки, налоги, аренда. Каждая копейка, тем более в преддверии войны, была важна, не говоря уже о том, что вся инфраструктура города нарушена из-за воцарившихся беспорядков. И Олегу больше всего сейчас хотелось решить эту проблему, чтобы торговцы вновь могли вернуться к привычному образу жизни. Хотя репутация города как безопасного и спокойного места сбыта уже была подмочена. Ничего нового, господин. Воюют потихоньку между собой. Все же эти треклятые восстания развязали множество торговых заведений руки. Прикрываются тем, что мол на них напали, а сами подчастую вырезают конкуренток вместе со всей гильдией. Страшные люди. Так они не страдают от налетов в воришек и прочего сброда? Смеетесь. Мы в столице, ваша светлость. Тут у каждого лавочника, за плечами или крыша, или маленькая уличная армия в виде наемниц или гильдийских авантюристок. Быть может, где-то в провинции торговцам и пришлось бы худо, но точно не здесь. В очередной раз осудив неосведомленность своего господина, Закончил Фридрих. После разговора мужчины вернулись во временный кабинет Олега, коим сейчас служил учебный класс. Там Фридрих отчитался за каждую потраченную копеечку и передал принцу заработанное за сегодня. Результат превзошел всевозможные ожидания. Пробная партия состояла из сорока глиняных сосудов, каждый из которых не превышал и литра. Олег надеялся постепенно внедрить соус в массы, предположив, что в первый день продать даже половину будет весьма хорошим результатом. Однако... Два больших серебряных загляненный горшок. Увесистый кошель со звоном шлепнулся на стол. «Это же огромные деньги, исходя из того, сколько зарабатывают наши стражницы и... Постой, это что?» «Два с половиной горшка месячное жалование красного плаща?» «Непонимающе спросил парень». «Как тебе удалось?» «Успокойтесь, ваша светлость, когда необычный и крайне изысканный на вкус товар под таинственной завесой неизвестного кулинарного мастера, что служит самой императрице, появляется на прилавках города, не мудрено, что его скупят сразу и по завышенной цене» и слова о том, что этот соус именно с имперского стола, подкрепленные моим личным визитом на рынок, вполне себе хорошая возможность подзаработать. Вы, быть может, и не знаете, но в этом городе я личность крайне известная, — гордо сказал мужчина. Перебирая монеты разных размеров и значений, где встречались как большие медные, так и малые золотые, Олег непонимающе прикидывал. «Фридрих, с учетом того, что мы потратили на закупки для производства следующей партии, здесь даже больше. Откуда деньги?» Вскинув бровь, недоверчиво произнес Олег. «Господин, исходя из того, как вы быстро анализируете и производите расчеты, я просто обязан подметить, что в вас скрыт математический гений». Не без доли лести произнес мужчина, на что Олег только хмыкнул. — Ага, гений, как же, троечник, едва закончивший школу. — Все верно. Когда мы дали продегустировать товар покупателям, подобно горячей выпечке, горшки стали разбираться в разные заведения и дворы. Многим хотелось попробовать то, чем якобы питаются императоры и императрицы. Когда осталось всего три горшка, к нашему счастью, наведались на рынок, застрявшие в городе Лордессы из провинций. Сначала их было две. Они устроили жаркие дебаты по поводу того, кто должен забрать оставшиеся. Ведь обе намеревались урвать все три оставшихся горшка. После к их перепалке присоединились местные аристократки. До соуса им вообще дела не было а вот до возможности поставить зазнавшихся провинциалок на место и тем самым потешить свое самолюбие. По итогу последние три горшка ушли в результате уличного аукциона местной аристократки, коей сейчас принадлежит постоялый двор «Золотая подкова». Она выплатила по шесть малых золотых за каждый горшок и, между прочим, распробовав наш товар, предложила контракт. Ничего себе, только и смог выдать Олег. Однако не стоит ожидать, что цены долгое время сохранятся на том же уровне. По моим прогнозам, шумиха вокруг вашего майонеза начнется только завтра. Поэтому я крайне рекомендую подготовить партию как можно больше и продлиться это дня два-три, после чего местные маги Перекупы, да и прочее, покусившиеся на золотые горы чернь, массово возьмется за изготовление подделок или же близких по составу продуктов. Разумеется, патенты никто не отменял, но, будем честны, переплачивать в дорого за тот же товар никто не будет. Развел руками Фридрих. Уж эти ваши маги! Но, в принципе, Денег, что мы заработали сегодня, уже бы хватило на безбедное существование ордена в течение полумесяца. — Еще бы и осталось, — добавил Фридрих. — С вашего позволения, я отправлюсь на кухню. Пора начинать готовиться к завтрашнему дню. У нас еще столько работы. Закатав рукава, самодовольно произнес мужчина. — Эй, Фридрих! окликнул его Олег, когда Пайлс уже собирался уходить. «Может, возьмешь себе один золотой? Ты, как никто другой, заслужил награду, пусть и не столь большую, как хотелось бы, но все же...» «Благодарю, ваше высочество, но я откажусь. Не знаю, почему, но мне кажется, что вы найдете лучшее применение этому золоту». Пайлс исчез в дверном проеме. Мне бы твою уверенность, добрый друг, — подумал Олег, откинувшись на спинку кресла и погрузился в раздумье о том, чтобы такого притянуть из своего прошлого в этот мир. Тело приятно ломило от усталости, сказывались последствия последней тренировки. Хорошие вести от Фридриха в плане торговли, да и какая-то необычная расслабленность быстро окутали разум, загнав в состояние дремы. Казалось, в таком положении парень мог бы спокойно проспать до утра, но чьи-то быстрые шаги, а после и взволнованные вскрики, миг отогнали сон. — Господин, на нас напали! — послышался знакомый голос Катарины из-за дверей.